Мэй, кажется, что с их последнего визита на Юнион Стейшн прошло несколько лет, хотя на самом деле всего 24 часа. Фьюга и Мэй сидят на отполированных деревянных скамьях и ждут поезд, когда на экране телефона Мэй появляется видеовызов от бабули. Ответив, девушка отходит в сторону, чтобы отыскать тихий уголок. Но бабушка говорит ей: Погоди! на Мэй останавливается посреди прохода. Что? спрашивает она, глядя на телефон. Бабуля сидит на своем диванчике у окна, за которым уже начинает желтеть черемуха. Мэй так долго не видела бабулю в ее квартирке, что едва сдерживает эмоции. «Вернись-ка!» — строгим голосом приказывает бабуля, держась слишком близко к экрану. «Хочу увидеть молодчика». «Ни за что!» — оборачиваясь к Югу, отвечает Мэй. Тот по-прежнему сидит на скамье и читает книгу про Соединенные Штаты. «Я не буду этого делать!» Я дам тебе двадцать баксов. Бабуля! Пятьдесят. Нет. разрешут тебе выбирать фильмы, когда приедешь на День Благодарения. Мэй смеется. Договорились. Она возвращается, и Хьюго отрывается от страницы. — Ты знала, что Чикаго называют городом ветров не потому, что здесь ветрено? — Да, — отвечает Мэй и разворачивает телефон. — Бабуля, это Хьюга? Хьюга, опешив, растерянно моргает. Потом осторожно машет рукой. «Здравствуйте!» «Какой ты у нас красавчик!» — говорит бабуля, придвигаясь еще ближе к телефону, от чего весь экран занимают прозрачные голубые глаза и морщинистый лоб. «Мэй мне так и сказала, но я обязана была проверить!» «Я не...» — начинает Мэй поворачивается к Хьюгу. «Я ничего ей не говорила!» Хьюга смеется. «Очень рад с вами познакомиться!» Я слышала о вас столько всего чудесного. Послушай, я уже давно знаю Мэй, так что могу дать тебе несколько советов, говорит бабуля. Во-первых, эта девчонка всегда держит перед собой фотокамеру, так что иногда тебе придется забирать ее у нее, чтобы она не споткнулась и не упала. Это было всего один раз, один, вмешивается Мэй. И еще она боится высоты, так что даже не пытайтесь прокатиться на крыш поезда и тому подобное. «Буду иметь в виду», — с самым серьезным видом кивает Хьюга. «Она ненавидит пауков». «Это я уже выяснил. И много болтает». «Вы в курсе, что я тоже здесь?» — говорит Мэй, но тут ее взгляд останавливается на табло, где только что высветился номер пути их поезда. «Эй, нам пора». «Тогда последнее», — говорит бабуля, не сводя глаз с Хьюга. Я мало встречала таких хороших людей, как она. А еще эта девочка — настоящий клад. Так что не обижаю, договорились?» Мэй, сгорая от стыда, на секунду закрывает глаза. «Спасибо, бабуля», — снова развернув телефон к себе, говорит она. «Люблю тебя. Позвоню, когда мы доберемся до Денвера». Бабуля машет ей рукой. «Счастливого пути!» Отключившись, Мэй поворачивается к Юга. «Ну, вот ты и познакомился с бабулей. Она...» «Потрясающее!» — с улыбкой говорит парень. «Когда будешь звонить ей из Денвера, позови меня. Хочу услышать остальные советы». Этот поезд оказывается гораздо больше, чем предыдущий. Он двухэтажный, а в конце состава есть обзорный вагон. Проводник по имени Дункан — невысокого роста белый мужчина с огненно-рыжей шевелюрой. Идет их купе, которое в точности повторяет прошлое. Такие же два кресла и раскладывающаяся верхняя полка. Когда они остаются в купе одни, Нет ни неловкого молчания, ни нерешительности, как в прошлый раз. Как только проводник уходит, Хьюга шагает к Мэй и берет ее за локоть. Она поднимает к нему лицо. И они улыбаются друг другу так, будто их связывает великая тайна. «У тебя песок в волосах», — говорит Мэй, поднимая руку, чтобы смахнуть его, но не успевает. Хьюга заключает ее в объятия, и они начинают целоваться. Мэй мечтала об этом все утро пока сидела напротив него в закусочной, когда гуляла с ним по Мичика на Веню и лежала рядом на пляже. Все ее мысли невольно возвращались к их поцелуям, и желание повторить их настойчиво отзывалось в каждом жесте, в каждом слове, в каждом взгляде. Она понимает, что все это, чем бы оно ни было, не будет длиться вечно, что всего через несколько дней они сойдут каждый на своей станции и отправятся в разные стороны. Но сейчас ей все равно. Сейчас у них есть счастье, и оно так велико, что не оставляет места тревогам и сомнениям. Проводник возвращается, и ему приходится несколько раз покашлять, чтобы Мэйс с Хьюго заметили его. Они так быстро отпрыгивают друг от друга, что Хьюга чуть не падает в свое кресло. Дункан старается не поднимать глаз от своего блокнота, едва сдерживая смех. «Извините, что прерываю, но я должен знать, желаете ли вы отужинать в вагоне-ресторане?» Только они успевают зарезервировать места, как телефон Мэй вибрирует. Она торопливо хватает его, чтобы Хьюго не успел увидеть длиннющий ряд восклицательных знаков от приянки. За ними следует второе сообщение. — Позвони мне. — Мне нужно сделать короткий звонок, — говорит Мэй Хьюго. — Так что я... — Нет, оставайся здесь, — отвечает он. — Я буду в обзорном вагоне. Приходи тоже. Выходя из купе, Хьюго целует ее в щеку, и она ждет до тех пор, пока не слышит его шаги на металлической лестнице. Набрав номер подруги, она едва успевает сказать «Привет». Как приянка тут же начинает смеяться. «Что?» — спрашивает Мэй, улыбаясь в телефон. «Ничего, просто я прямо-таки слышу, как ты улыбаешься. Так на тебя не похоже». «Э, вообще-то я часто улыбаюсь». «Да, но почти никогда из-за парня». Мэй плюхается на свое место и кладет ноги на сиденьях Юга. Ну, как там в колледже. Нет уж, сначала мы поговорим о себе. Выкладывай. И мэй рассказывает ей обо всем. Когда она добирается до части со вчерашними поцелуями, приянка снова смеется. Только ты пользуешься бабушкиной фразой, чтобы заставить парня поцеловать тебя. Готова поспорить, ты уже больше не считаешь ее фильмы такими уж неправдоподобными. Это другое, отвечает Мэй. Так, всего лишь легкое увлечение. Нет. «Откуда тебе знать?» «Потому что увлечение ничего не значит», — говорит Приянка, «в отличие от того, что происходит между вами». «Нет, это увлечение, причем мимолетное. Скоро все закончится». Приянка вздыхает. «Хватит уже вести себя, как обычно». «И что это значит?» Немного раздраженно спрашивает Мэй. «Только то, что иногда можно уступить и получать удовольствие». Ты едешь в поезде и целуешься с парнем, которого едва знаешь. Это же так романтично. Мэй смеется. Неделю назад ты считала, что он собирается убить меня. Ну, не убил же. И у тебя такой счастливый голос. Так что прекращай все усложнять, и просто... Звонок вдруг обрывается. И опустив телефон, Мэй видит, что связь пропала. Подождав на всякий случай пару минут, она отправляет при Янке сообщение. Прости, связь оборвалась. Ну, а я пошла получать удовольствие. Довольна? Я следую твоему совету. Появляется уведомление об ошибке отправки. Но с этим ничего не поделать. И Май отправляется через спальные вагоны и вагон-ресторан, где столы уже накрыты скатертями, в обзорный вагон. Хьюго расположился в одном из кресел напротив огромных закругленных окон, которые тянутся до самого потолка. Когда Мэй садится рядом с ним, он приветствует ее улыбкой. «Как дела у твоей подруги?» «Хорошо», но связь прервалась прямо посреди разговора. «Надеюсь, не раньше, чем ты успела все и про меня рассказать?» С ухмылкой говорит он, и она бьет его по руке. «Кое-кто очень много мнит о себе». Хьюга смеется. «Кое-кто сказал мне сегодня утром, что я классно целуюсь». «Кое-кому хорошо бы не зазнаваться». «Кое-кто очень сильно постарается». Хьюга ставит ноги на специальную полочку, и смотрит в громадное окно на мелькающие мимо дома. «Здесь будет очень круто, когда мы поедем через горы, да?» Мэй кивает, вытаскивает из сумки на коленях камеру, чтобы запечатлеть пейзаж. Они едут дальше на запад, через Айову и Небраску, и завтра утром прибудут в Денвер. «По-моему, я уже нашел несколько потенциальных кандидатов для интервью», говорит Хьюга. «В этот раз мне хочется на правах помощника режиссера выбрать, с кого мы начнем». Мэй смеется. «Довольно существенное продвижение в карьере для того, кто вчера болтал без умолку на протяжении всех съемок. Каковы твои требования к размеру зарплаты?» К ее удивлению, Хьюга наклоняется и быстро целует ее, а потом с самодовольным видом откидывается на спинку своего кресла. «Думаю, мы только что уладили этот вопрос. Конечно, если ты не хочешь обсудить повышение». Она хватает его за футболку, притягивает к себе и целует в ответ. Усевшись каждый на свое место, они оба улыбаются от уха до уха. «Должна сказать, что ты взял хороший старт», — говорит Мэй. «Чем еще похвастаешься?» Хьюга кивает в сторону пожилой чернокожей пары, сидящей недалеко от них. На их откидном столике под окном стоит планшет. На его экране синяя точка показывает маршрут поезда. Рядом с планшетом лежат бинокль, компас и две упаковки жевательных конфет «Старберст». Думаю, стоит начать с них. Это явно не первое их Родео. Он так очаровательно произносит слово Родео, что Мэй нестерпимо хочется снова поцеловать его. Она даже готова написать список забавных американских словечек, чтобы он читал их ей весь день напролет. Ну, а девушка принимается настраивать камеру. А ты молодец. Кстати, что ты с ними делаешь? Мэй бросает быстрый взгляд на Хьюго. Ты о чем? О твоих фильмах. Ты выкладываешь их где-нибудь, устраиваешь закрытые показы, рассылаешь своим друзьям? Если мое имя скоро появится в титрах, я хотел бы знать, где найти этот фильм. У меня есть сайт. Продолжая выставлять настройки, отвечает Май. Я загружаю туда свои любимые. А как же остальные? Она пожимает плечами. Я делаю выводы и двигаюсь дальше. Значит, ты можешь целыми неделями... Месяцами... А работать над фильмом, а потом так никому его и не показать? Ну, да, если я им недовольна. И часто это бывает? Часто. Немного печально отвечает девушка. В моем компьютере есть папка «Брак», и там уже чересчур много файлов. Иногда ты досматриваешь до конца, но магия так и не случается. То же самое было и с фильмом для университета? Нет, это совсем другое. Мэй переводит взгляд на пожилую пару с картой и туристическим снаряжением. Мужчина протягивает жене упаковку Старберста и берет верхнюю конфету. — У тебя бывало так, что ты собираешься съесть розовый Старберст, но слишком поздно понимаешь, что взял оранжевый? Хьюго улыбается. — Мне нравятся оранжевые. — Что я могу сказать? — Ты странный. — Шутливо пиная его, говорит Мэй. — А мне нет. И я до последнего считала, что отправила в университет Розовую. И понятия не имеешь, что пошло не так. Часть ее хочет поделиться с ним тем, что сказал ей Гаррет, но каждый раз, когда Мэй думает об этом, ее охватывает такая злость, безличный, серьезно, что она едва может сосредоточиться. Вечером накануне отъезда Мэй попыталась снова пересмотреть этот фильм и уже даже начала сочинять сообщение Гаррету с определенным количеством и вообще, но в конце концов ей не хватило смелости. Теперь ее неудача была закреплена словом «слишком конкретным», чтобы игнорировать его. Мэй сомневалась, хочет ли она увидеть свой фильм глазами Хьюга. В любом случае, в ее голове упрямо крутятся всевозможные аргументы против. «Нет», — отвечает Мэй Хьюга, который, похоже, не особо верит ей, но и не собирается настаивать. Поезд мчится через штат, оставив Чикаго и пригород далеко позади. У стекол в окнах вагона желтоватый оттенок, и все вокруг приобретает эффект сепии. И у меня ощущения, будто они попали в один из бабушкиных любимых фильмов. Дедушка оглядывается по сторонам. С другими столами компания играет в настольную игру. Внук учит своего дедушку делать селфи. Двое мужчин пьют пиво и разговаривают об урожае пшеницы в этом году. Молодая супружеская пара читает книги. Все они едут куда-то, мчась через страну в длинной металлической тубе. «Я бы, правда, с удовольствием посмотрел его», — говорит Хьюго, и Мэй уставилась на него невидящим взглядом. «Прости, что?» «Твой фильм?» «О, нет, это вряд ли», — нахмурившись, отвечает она. «Тогда, может, ты мне хотя бы расскажешь, о чем он?» Хьюга. «Но он, похоже, не собирается отставать». — Значит, мне придется угадывать. Он о танцующем утконосе? — Что? — Мэй изумленно усмехается. — Нет. — О дикообразе, который не может отыскать дорогу домой. — Я бы не сказала. — О первом человеке, который выиграл турнир по боулингу при помощи теннисного мяча. Хьюга широко улыбается. — О женщине, которая пригласила кусочек смолы, а много лет спустя обнаружила у себя в животе эвкалипт. — Или о девочке? которая сбежала в Антарктиду и подружилась с Моржом. А может быть, о мальчике со шрабом на лбу, который отправляется в школу для волшебников?» Мэй качает головой. «По-моему, последний уже был снят кем-то». «Понял!» просияв, восклицает Хьюга. «Он о тебе!» «Нет», — отвечает Мэй, и улыбка сходит с ее лица. «Не совсем. Он внимательно смотрит на нее» так внимательно, что она даже начинает ерзать под его взглядом. «Тогда», — говорит Хьюга, — «может быть, в этом и проблема?»